«Скоро очнется», — сказал доктор Харкнес, щупая пульс у Ричарда. Потом выпрямился, немного поморщившись при этом. «Вы сами говорили, что он долго гулял на голодный желудок, выпив перед тем несколько рюмок. Ну и тут такой шок. Вот вам и результат. Через полчаса он будет чувствовать себя не хуже, чем я». «Даже много лучше, потому что я чувствую себя просто ужасно!» «Ну вот, видите!» Ричард открыл глаза, посмотрел на доктора Харкнесса и нахмурился. «Простите, ради бога!» — пробормотал он. «Я вроде бы вырубился, да?» «Вы в полном порядке!» — заверил доктор Харкнес. «Где тут у вас нюхательные соли, Грейсфилд?» Грейсфилд подал флакон на подносе, Ричард впитал освежающий запах и откинул голову. Его перенесли на диван в гостиной. «Я с кем-то говорил», — пробормотал он. «О, Боже! Да вот с этим мужчиной! О, Господи! Все в порядке», — сказал Аллейн. «Не стану вас пока беспокоить. Побудьте немного здесь в тишине и покое». Он увидел, как расширились зрачки у Ричарда. Тот смотрел куда-то мимо Алейна на дверь. «Да», — громко произнес он, — «я бы предпочел побыть один». «Что это такое?» «Что с ним?» «Это был Уорендер». Он затворил за собой дверь и бросился к дивану. «Что, черт побери, вы с ним сотворили? Дикий, старина!» «Нет!» — с той же интонацией, что и чуть ранее воскликнул Ричард. Орандор нависал над ним. Какое-то время мужчины смотрели друг на друга. Затем Ричард добавил. «Забыл дома письмо, которое вы дали мне отправить. Простите!» А Лейн и Фокс хотели было приблизиться к дивану, но Орандер успел их опередить и теперь стоял так склонившись над Ричардом и всматриваясь ему в лицо. «Если не возражаете, я хотел бы побыть один, — снова сказал Ричард, — я в полном порядке. А я боюсь, — вмешался Аллен, — вынужден напомнить вам об инструкциях, полковник Уоррендер. Я же просил вас побыть с остальными, так что... «Советую вернуться». Секунду или две полковник стоял, затем, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Аллейн кивнул Фоксу, и тот последовал за Уоррендером. «Мы вас покидаем», — сказал Аллейн, — «только не вставайте». «Нет-нет», — тут же вмешался доктор Харкнес. — «вставать не надо». «Я попросил приготовить вам чашечку чая. Да, кстати, где ваша старая нянюшка? Она может пригодиться. Не сходите за ней, Грейсфилд?» «Слушаю, сэр!» Олейн забрал сумку Ричарда и вышел следом за Грейсфилдом. «Грейсфилд!» Грейсфилд выпрямился, остановился, как вкопанный. «Мне нужно с вами поговорить!» Полагаю, эта история полностью дезорганизовала привычный уклад жизни в доме И боюсь, тут уж ничего не поделаешь Но думаю, это немного облегчит ваше положение, если я объясню, какие последуют формальности Вот как, сэр Вскоре прибудет машина из морга И будет лучше, если держать всех в стороне от этой сцены Не хочу лишний раз тревожить мистера Темплтона, но я вынужден допросить оставшихся в доме, а потому неплохо было бы найти подходящее для этой цели местечко. Это возможно? На первом этаже, сэр, есть старый кабинет мистера Ричарда, и он свободен. Отлично. А где именно он находится? Третья дверь справа по коридору, сэр. «Очень хорошо», — Алейн взглянул на бледное, безучастное лицо дворецкого. «Вам полезно будет знать следующее. Это чтобы не возникало путаницы и смятения, которые неизбежно сопровождают инциденты такого сорта. Чем дальше мы будем продвигаться в расследовании, тем меньше публичности на официальном дознании». «Надеюсь, вы меня поняли». «Так точно, сэр», — ответил Грейсфилд и сразу заметно расслабился. «Вот и прекрасно. Прошу прощения за то, что доставили вам столько хлопот и неприятностей». Грейсфилд приложил правую руку к груди, как бы принимая извинения, и тихо кашлянул. «Спасибо вам, Грейсфилд». «Это вам большое спасибо, сэр», — сказал Грейсфилд. «Пойду разыщу миссис Пламтри». «Ну, а потом еще раз проверю, в порядке ли кабинет на первом этаже». И он, слегка склонив голову на бок, начал подниматься по лестнице. Аллейн поманил пальцем, и к нему тотчас подошел констебль, дежуривший у входной двери. «Что произошло за это время с мистером Дейкерсом?» — спросил его Аллейн. «Отвечайте кратко и, по возможности, полно». «Он прибыл, сэр, минуты через три после того, как вы всех нас проинструктировали, и я, как было велено, попросил его назвать имя и остаться в доме, поскольку имело место происшествие. Он подумал, что что-то случилось с машиной, ну и не слишком расстроился. Он был очень возбужден и огорчен. Поднялся наверх и пробыл там минут восемь 10 «А вы в это время находились с мистером Фоксом и леди вон в той маленькой комнате, сэр». А потом он вышел, и я увидел в его руках портфель. Мистер Дейкерс подошел к двери и хотел выйти на улицу, но я его не пустил. И он страшно огорчился, сэр, даже еще больше, чем прежде, и сказал, «Господи, что же это такое?». Ну а потом направился прямехонько в ту комнату, где находились вы, сэр. «Ясно». «Спасибо. Продолжайте наблюдать». «Слушаюсь, сэр», — отозвался констебль. «И еще, Филпот, «Да, сэр. Мы послали за еще одним человеком из Ярда, и потом не хотелось бы, чтобы гости расхаживали из комнаты в комнату. Соберите их всех в большой гостиной и держите там, в том числе полковника Уоррендера и мистера Темплтона» если ему стало лучше, а мистер Дейкерс пусть остается там, где есть. Поставьте нового человека дежурить у входной двери, а сами ведите наблюдение из обеденного зала. В туалет, конечно, придется отпускать, тут уж ничего не поделаешь, но в остальном никаких хождений по дому. Если полковник Уоррендер пожелает воспользоваться туалетом, пойдете вместе с ним». «Сэр, и попросите мистера Фокса подняться ко мне наверх». Констебль отошел. Громкое шарканье возвестило о появлении старухи Нин. Она медленно спускалась по лестнице, дошла до конца, увидела Алейна, взглянула на него и зашаркала дальше. Лицо раскраснелось, уголки сморщенных губ опущены, «Просто удивительно, как от такой тщедушной персоны мог исходить столь сильный запах винного перегара!» «Мисс Пламтри!» — окликнул ее Аллейн. «Да!» — ответила старая Нин. резко остановилась, взглянула ему прямо в лицо. Глаза у нее были удивительно трагические. «Вы ведь идете присмотреть за мистером Ричардом?» Да. «Что он с собой сотворил?» — ответила она вопросом на вопрос, словно Ричард был маленьким мальчиком и оцарапал колено во время игры в мяч. Он потерял сознание. Врач считает, что от шока. «Всегда принимал все слишком близко к сердцу!» — проворчала старуха Нин. «Это ведь вы его вырастили!» «Да!» нянчила с трех месяцев она по прежнему не сводила глаз с алейна такой хороший был мальчик добавила она словно кто то принижал достоинство ричарда и вырос в хорошего человека никогда никому не причинил зла так он сирота спросил алейн отец и мать погибли в автомобильной катастрофе Прискорбно слышать. «Вам этого не понять!» — буркнула старуха Нин. «Никогда не понять того, чего сами не испытали!» «Ну, и, разумеется, мисс Беллами, миссис Темплтон, взяла его под опеку». «Сама она, — сказала Нин, — была совсем другим ребенком». Вы уж извините, но мне надо б найти, присмотреть за мальчиком. Но при этом она не сразу сдвинулась с места и очень громко добавила, что бы там ни произошло, а винить его не в чем. И Нин тяжело и шарканьем зашлепала дальше, а Лейн призадумался. Его заинтересовали наблюдения старухи. Особенно многообещающим казалось одно из них. Тут из гостиной вышел доктор Харкнес. Вид у него был бледный. — С ним полный порядок, — заявил он. — Хотелось бы то же самое сказать и о себе. Последствия алкогольного отравления бывают весьма тяжкие. «Да. Кстати, могу я сходить к машине за своей сумкой?» «Стоит прямо напротив дома. Чарльз Темплтон, знаете ли, мой пациент. Хотелось бы осмотреть его более тщательно. Так, на всякий случай. Он очень тяжело перенес это... событие». «Да, конечно, идите», — отозвался Аллейн и кивнул констеблю двери. «Но перед этим скажите ко мне вот что. Миссис Темплтон тоже была вашей пациенткой?» «Была», — кивнул Харкнес и помрачнел. «От нее можно было ожидать чего-либо подобного. Иными словами, могла она покончить с собой?» «Нет, я так не считаю. Она не была подвержена приступам депрессии, «Никаких мрачных мыслей? Ничего в этом духе?» Харкнес принялся рассматривать свои ладони. «Ну, это вещи несравнимые», — осторожно заметил он. «Нет, ничего подобного». «Да, у нее случались, так сказать, нервные срывы. Но сами понимаете, актерский темперамент и все такое». И никаких отклонений от нормы не наблюдалось, — Не отставал Алейн. «Послушайте, я не имею права обсуждать своих пациентов. Никогда этого не делал, но... но...» «Раз того требуют обстоятельства, это вы хотели сказать?» «Да, наверное». «Если честно, она все же немного меня беспокоила. Нервные срывы участились и приобретали все более бурный характер». Она впадала порой в настоящую истерику. Отчасти объясняется критическим для женщины возрастом, но она вроде бы успешно преодолевала этот порог. Хотя были причины для беспокойства. Один-два небольших сигнала об опасности, но никаких намеков на самоубийство нет. Даже напротив, и потом уж поверьте мне на слово, Она последняя женщина на свете, которая стала бы уродовать свое лицо. Нет, никогда и ни за что. Да, согласился Аллейн. В том-то и штука. Верно? Ладно, увидимся позже. Буду ждать, уныло произнес доктор Харкнес, и Аллейн поднялся наверх. Спальня мисс Беллами приобрела... Типичный облик помещения, где проводится полицейское расследование, превратилось в нечто среднее между передвижной криминалистической лабораторией и студией фотографа. И внимание всех и каждого было сосредоточено на теле, прикрытом простыней, которая все еще лежала на полу. Доктор Кертис, судмедэксперт, закончил осмотр тела. Сержант Бейли ползал по полу в ванной и с помощью своих инструментов изучал старинную гравюру и осколки стекла на полу. Когда вошел Аллейн, сержант Томпсон, посвистывая сквозь зубы, откинул простыню с изуродованного лица мисс Беллами и придвинул фотокамеру на несколько дюймов. Сверкнула вспышка. Фокс сидел за туалетным столом, и что-то писал. «Ну, что скажете, Кертис?» — спросил Алейн. «Имеется, знаете ли, одна небольшая проблема», ответил доктор Кертис. «Не вижу иного объяснения инциденту, Алейн, кроме того, что выдвинул коронер при первичном осмотре. Получается...» Она направила распылитель прямо себе в лицо и принялась сжать на него, как бешеная. Якобы для того, чтобы убедиться, работает он или нет, все лицо покрыто этой дрянью. Она в ноздрях, во рту, на груди и на платье тоже попала. «Самоубийство?» «Не понимаю». Она применила столь необычный способ, особенно для женщины, «А мотивы есть?» «Пока не вижу, если не считать вспышки раздражительности. Впрочем, не знаю, это вряд ли. И никаких мотивов пока не вижу. А стало быть, имело место убийство. Ну, сами посудите, Кертис. Допустим, я возьму этот баллон с ядом для насекомых, направлю на вас и начну жать на распылитель. Что вы тогда сделаете?» «Постараюсь увернуться». Ну, а если я буду гоняться за вами, постараюсь отбиться или вырвать этот баллончик у вас из рук, или ударюсь в бегство с криками «На помощь убивают!» Точно. Но она женщина. И какая реакция должна последовать в этом случае? Женщина первым делом постарается прикрыть лицо руками. Так? Да, это уж определенно. «Да», — согласился и Фокс, оторвавшись от своей писанины. «А она этого не сделала, потому что на руках никаких следов этого вещества». «И потом...» «Обратите внимание на характер распыления», — продолжил Ален. «В некоторых местах слой тонкий, словно она распыляла со значительного расстояния, а в других, напротив, поливала так, что жидкость сбегала струйками». «Чем это можно объяснить?» «Понятия не имею», — ответил Кертис. «Сколько времени понадобилось, чтобы ее убить?» «Зависит от концентрации яда. Эта жидкость очень концентрированная, тетрафосфат, и смертельно опасным его ингредиентом является ТЭПФ, тетраэтилпирофосфат. Ну и еще в него добавляют какое-то вещество для снижения вязкости. Сам распылитель удобный и сработан на совесть, предназначен для использования в закрытых помещениях. По моему мнению, такая штука вообще не должна находиться в открытой продаже. Если жидкость попадает в рот, а так оно, видимо, тут и было, смерть наступает через несколько минут отмечены отдельные случаи тошноты и конвульсий при использовании в других более серьезных случаях человек теряет сознание и через несколько секунд умирает когда эта женщина флоренс заговорил фокс нашла ее мисс беллами лежала на полу и флоренс утверждает что она была без сознания «Я должен срочно поговорить с этой флоренс сказал Аллейн. «А когда прибежали доктор Харкнес с мистером Темплтоном, она была уже мертва», — добавил Фокс. «Где, кстати, этот Харкнес?» — поинтересовался доктор Кертис. «Ведь он время от времени к ним наведывается, не так ли? Его надо срочно пригласить сюда». «У него было тяжелое похмелье», — «Отлеживался среди экзотических цветов в оранжерее», — ответил Аллейн. «На силу удалось растолкать его, чтобы пошел взглянуть на мистера Ричарда Дейкерса, который тоже был не в себе еще до того, как узнал о мисс Беллами. Я говорил с ним, и тут он потерял сознание». «Ну и семейка», — воскликнул доктор Кертис. «Если вы здесь закончили, Кертис...» то, думаю, вам лучше спуститься к коллеге. Полагаю, он сейчас в относительно рабочем состоянии. Будем надеяться. Здесь я закончил. Сегодня к вечеру подготовлю заключение о смерти. Вот и славно. А нам с вами, Фокс, придется продолжать. У нас появилась допросная, отдельный кабинет, третья дверь справа по коридору. У двери топтался до нельзя смущенный Грейсфилд. «Прошу прощения, сэр», — пробормотал он. «Но куда-то исчезли ключи от всех помещений на этом этаже. Даже не знаю, что теперь и делать. Если вы, допустим, захотите запереться...» «Спокойно», — Фокс полез в карман. «Как же не предусмотрительно с моей стороны. Попробуйте отпереть вот этим». И он протянул Грейсфилду ключ. Грейсфилд с кислым видом взял его и через секунду ввел Алейна в небольшой, уютно обставленный кабинет. Фокса он провожать не стал. Но тот прекрасно обошелся и без этого. Может, будут еще какие пожелания, сэр? Спросил Алейна. Грейсфилд. «Нет, никаких. Кабинет самый, что ни на есть, подходящий. Благодарю вас, сэр». «А вот здесь и все остальные ключи», — сообщил Фокс. «Они взаимозаменяемы». Вот и взял на себя смелость экспроприировать их. Грейсфилд промолчал и удалился. «Мне» куда лучше удается ладить со слугами женского пола, — заметил Фокс. — Уверен. Они куда охотнее откликаются на все ваши разнузданные порывы, — заметил Аллейн. — Можно и так сказать, мистер Аллейн, — скромно согласился Фокс. — Я сунул тут одной чаевые. Она приняла их с арктической холодностью — Но ничего, нам предстоит интереснейшая беседа с Флоренс. Вы только посмотрите на эту комнату. Прежде здесь находился кабинет мистера Ричарда Дейкерса. Полагаю, сейчас он снимает где-то холостяцкую квартирку? Но Темплтоны приняли его в свою семью, растили и воспитывали, И здесь, в этом микрокосме, прошли его детство, юность и ранняя молодость. На одной стене обычные школьные групповые снимки. В характеристике отмечен ранний интерес к драматическому искусству. На других трех стенах демонстрируются последние достижения. Все выше и выше к звездам. Подписанные снимки малых знаменитостей сменяются подписанными снимками больших. Наброски от неизвестных дизайнеров сменяются эскизами самых знаменитых и венчает этот список сарацин. И последний экспонат. Программка спектакля, который шел на сцене целых три года и закрылся на прошлой неделе. Несколько фото в рамочках «Мисс Мэри Белами, тоже подписанные, с выражениями преданности и любви. Одна небольшая фотография мистера Чарльза Темплтона. Календарь на столе. Говорит в пользу моей теории, что он покинул этот дом год назад. Так, книги от Несбит до Сэмуэля Беккета. «Кто есть кто в театре и в свете рампы?» Примечание. Несбит, 1858-1924 годы. Английская писательница и поэтесса. Конец примечания. «И нет, вы только взгляните на это!» Он выдернул с полки книгу и показал ее Фоксу. «Настольная книга ядов» Вот практика медицины. На внутренней стороне обложки красовался «Экслибрис» с подписью «Ч.Г.Темплтон». Что ж, посмотрим, что известно этому практику медицины о ядах, убивающих вредителей растений. Ага, вот оно. Яды растительного происхождения. Табак алкалоиды. Он читал про себя еще с минуту или две. Скудная информация. Описан всего лишь один случай. Некий джентльмен выпил никотин из пузырька, глубоко вздохнул и тихо и мирно отдал Богу душу через 30 секунд. Инструкции к применению яда в сельскохозяйственных целях Ну и еще всякие небылицы, где речь в том числе идет и о Гетф, и ТЭПФ, смертельно ядовиты обращаться с особой осторожностью. Что ж, ясно. И он вернул книгу на место. — Книга принадлежит мужу, — заметил Фокс. — Ну, судя по экслибрису. — Да, супругу. И ее взял почитать его воспитанник, и книга доступна любому из домочадцев, если кто вдруг заинтересуется, поэтому толку от нее маловато. Что ж, дорогой Фокс, на том можно и завершить турне по этому кабинету. Таблоидная история пристрастий и карьеры Ричарда Дейкерса. «Стоп! А ну-ка взгляни на это, Фокс!» Аллейн склонился над письменным столом и приподнял листок промокашки. «Похоже, отпечатки свежие, — пробормотал он, — писали зелеными чернилами. А чернила в настольном письменном приборе давно высохли, к тому же были синими. На каминной доске лежало небольшое зеркальце. Ален поднес его к промокашке, И стал разглядывать отразившуюся надпись. Я ер, ся. Бы, зать. След ее. Не. А ну яца Был ящий шок. Ля. Ня. И оть ам, яще всем он собрас, думаю, удет. ше ам, боль, да не отца, сейчас не в сос. слить достаточно, но, но аю очно Никогда ого ак алась, а не д о дня. Они жны ли рассказать все с самого начала? Р. Олейн скопировал это фрагментарное послание на второй лист бумаги, вернул промокашку на место и, сложив листок пополам, положил его в карман. «Придется, наверное, привлечь экспертов», — пробормотал он. «Хотя готов попробовать расшифровать и сам, братец-лис. Может, попытаемся вместе?» «Ты как?» «Предоставлю эту честь вам, мистер Алейн». «Тогда разыщи, пожалуйста, флоренс ладно? А я пока прикину, что к чему». Фокс вышел. Алейн выложил на стол копию записки всмотрелся в нее. Правильный метод расшифровки таких вот урезанных, так сказать, посланий, отпечатавшихся на промокательной бумаге, сводится к тщательным измерениям, расчетам и вымарыванию. Но время от времени на свет появляется человек, наделенный особым талантом, смотрит на эти огрызки текста, отсутствующие буквы тотчас возникают в воображении, и тогда никакие научные приемы не нужны. Алэйн как раз и обладал этим особым даром, особенно когда на него находило вдохновение, и теперь использовал его на полную катушку. Быстро, почти не задумываясь, вписал недостающие буквы в пробелы и неодобрительно уставился на результат. Затем открыл портфель Ричарда Дейкерса, где лежал машинописный экземпляр пьесы под названием «Земледелие на небесах», полистал его и увидел на нескольких страницах поправки, внесенные зелеными чернилами, и тем же почерком, что и в записке. «Мисс Флоренс Джонсон» объявил Фокс, открывая дверь, и отошел в сторону с гордым видом большого охотничьего пса, который все-таки принес хозяину подстреленную дичь. А в кабинет вошла Флоренс, которая действительно немного походила на встревоженную птицу. Аллейн увидел перед собой невысокую женщину с бесформенной фигурой, бледным заплаканным лицом, и волосами так безжалостно окрашенными, что они напоминали черные вороньи перья. От нее волнами исходило разочарование в жизни, обычно ассоциирующееся с кокни, и еще было ясно, что она привыкла держаться на заднем плане. — Суперинтендант, — сказал Фокс, — желает выслушать от вас ту же историю, что вы мне рассказывали так что беспокоиться не о чем. — Ну, конечно же, не о чем, — подхватил Алейн. Входите, присаживайтесь. Мы вас надолго не задержим. Флоренс, судя по всему, предпочла бы постоять, но из вежливости пошла на компромисс. Присела на самый краешек стула, который пододвинул к ней Фокс. — Весьма прискорбное для вас событие, — заметил Аллейн. «Что есть, то есть!» — деревянным голосом отозвалась Флоренс. «Уверен, вы наверняка хотите разобраться во всей этой истории по возможности быстро и без лишнего шума». «Но ведь и так все ясно. Разве нет? Она мертва. Яснее не бывает?» «Да, действительно. Но понимаете...» Наш долг выяснить, как именно и почему это произошло. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, как это случилось, если, конечно, умеете читать. — Вы говорите о баллоне с распылителем для уничтожения насекомых? — Ну, ясное дело, что не о духах. Те держат во флаконах, — дерзко ответила Флоренс. Потом покосилась на Алейна избавила тон. Губы у нее задрожали, она плотно сжала их. «Не слишком приятно было», — произнесла она, — «видеть то, что довелось мне. Найти ее в таком жутком состоянии. Уж хотя бы меня могли оставить в покое». «Мы вас скоро отпустим, если будете умницей». Вы проработали у нее довольно долго. Я прав? Целых тридцать лет без малого. И, должно быть, неплохо ладили, раз прослужили у нее так долго. После продолжительной паузы Флоренс выдавила. «Просто я хорошо знала ее привычки!» «И вы ее любили, верно?» «Она была хорошая. Другие могут думать иначе, но я знала ее вдоль и поперек. Уж со мной-то она говорила не так, как с другими. Женщина была что надо!» «Очевидно, это своеобразная дань усопшей», — подумал Ален. «Вот что, Флоренс», — сказал он, — «хочу быть с вами честным до конца». Допустим, это вовсе не несчастный случай. Вы ведь хотите знать, как все произошло на самом деле? Думаете, она сама над собой такое сотворила? Да никогда в жизни. Уж кто-кто, только не она. Никогда. Я говорю, не самоубийстве. Флоренс смотрела на него в упор. Затем плотно сжала ярко и небрежно накрашенные губы, так что они превратились в тоненькую алую линию. — А вот если речь идет об убийстве, — медленно начала она, — тогда, конечно, другое дело. — Вы ведь хотите знать всю правду? — повторил Алейн. Не так ли? На секунду в уголке мелькнул кончик ее языка. — Верно, — кивнула Флоренс. — Вот и славно. Инспектор Фокс уже задал вам несколько вопросов, и теперь уже я хочу расспросить вас. Хочу, чтобы вы в мельчайших деталях поведали мне о случившемся. Все, что помните с того момента, как мисс Бедами начала наряжаться к празднику, И до того момента, как вы вошли в комнату и нашли ее, ну, в том виде, в котором упоминали, давайте начнем с приготовлений, хорошо?» Работать с Флоренс оказалось непросто. Она насупилась, замкнулась в себе, и каждое слово приходилось вытягивать чуть ли не клещами. Как выяснилось, после Ленча мисс Беллами прилегла отдохнуть. В половине пятого к ней вошла флоренс Мисс Беллами была такой же, как всегда. «А вы не заметили, может, что-то расстроило ее на протяжении дня?» «Да ничего». После очередной долгой паузы пробормотала Флоренс. «Ничего такого особенного». «Я потому спрашиваю», — пояснил Аллейн, «что в ванной стоял флакон с нюхательными солями». Вы давали ей нюхательные соли? Сегодня утром. А что случилось сегодня утром? Ей стало плохо? Перевозбудилась, сообщила Флоренс. По какой причине? Без понятия, ответила Флоренс, и рот у нее захлопнулся, как ловушка. Что ж, хорошо, терпеливо произнес Аллейн. «Давайте тогда поговорим о приготовлениях к вечеринке. Вы помогали ей привести лицо в порядок?» Флоренс удивленно уставилась на него. «Да, верно», — подтвердила она. «Накладывала маску». А о чем она в тот момент говорила, Флоренс?» «Да ни о чем. Нельзя говорить, когда на лице у тебя эта маска. Не полагается». «Ну а потом?» «Потом она накрасилась и оделась. Зашли два джентльмена, и я вышла». «И это был мистер Темплтон и...» «Кто еще?» «Полковник». И кто-то из них подарил ей пармские фиалки. Флоренс снова удивленно взглянула на него, «Фиалки?» «Нет, она никогда не любила фиалки». Но на туалетном столе стоял букетик. «Не заметила», — сказала она. «Ничего не знаю, ни о каких фиалках. Их не было, когда я выходила из комнаты». «А когда вы снова увидели ее?» «Уже на вечеринке». «Так, давайте поподробнее». Секунду-другую Алейну казалось, что он так и не дождется от нее ответа. Такого бесстрастного лица ему еще, пожалуй, не доводилось видеть. Но вот Флоренс заговорила, и в ней словно вспыхнул какой-то огонек. Она сообщила, что провела первую половину праздника с миссис Пламтри в маленькой ее комнатке, а потом прозвучал гонг, и они спустились вниз» занять свои места в процессии. Когда смолкли поздравления, старая Нин чуть не испортила праздник, ляпнув насчет свечей на торте. Флоренс упомянула об этом инциденте как-то отстраненно. Просто сообщила, что Нин очень старая и иногда забывается, не ведает, что творит. — Пятьдесят свечей! — мрачно произнесла Флоренс. «Это надо же сказануть такое!» То был, пожалуй, единственный ее комментарий за все время. Она понимала, — подумал Аллейн, — что хозяйка очень огорчилась, и, полагая, что может ей понадобиться, вышла в холл. Флоренс слышала обрывки разговора хозяйки с мистером Темплтоном, и тот просил ее не пользоваться какими-то там духами — До сих пор все высказывания Флоренс были скучны и столь же эмоциональны, как список продуктов, которые следовало закупить в бакалейной лавке. Но тут она вдруг резко умолкла, покосилась на Алейна, растерялась и не произносила больше ни слова. Ну, пока картина ясна, заметил Алейн, Скажите, а мисс Белами и нянюшка, то есть миссис Пламтри, поднялись наверх вместе или нет? Нет, ответила Флоренс, глядя в одну точку. Вот как. А что именно произошло? Похоже, Нин ушла первой. Почему? «Мисс Белами кто-то задержал?» «Ну да, тут влез этот фотограф». «И сфотографировал ее?» «Да». «Да, у входной двери». «Одну?» «Тут он появился, и парень захотел снять их вместе». «Кто появился?» Флоренс сидела, сложив руки на коленях. Подождав немного, Аллен спросил. «Так вы не хотите отвечать на этот вопрос?» «Хотелось бы знать», — выпалила Флоренс. «Убийство это или нет? Если убийство, то мне плевать, кто он. Ее все равно не вернуть, так что какая теперь разница? В людях можно и ошибаться, я часто ей говорила. С виду». Такие славные и вроде бы близкие. Вот и думаешь, что можно им доверять. Это я ей и говорила. Всю дорогу. А Лейн призадумался. Неужели это Флоренс такая мстительная особа? И какие на самом деле отношения были у нее с хозяйкой? Теперь она смотрела на инспектора настороженно и одновременно с вызовом. «Так мне хотелось бы знать», — повторила Флоренс. «Это убийство? Да или нет?» «Возможно», — ответил Аллейн. «Вам следовало бы знать», — проворчала она. «Вы же вроде опытный человек, ученый. Говорят, будто копы всегда все знают». «Интересно, откуда почти тридцать лет назад...» Это Флоренс попала в дом к мисс Белами и стала ее приближенной. Сейчас она говорила, как какая-нибудь девица из Бермонт-Си. Примечание. Бермонт-Си. Район на юге Лондона, расположен на берегу Темзы, окружен причалами и складами, населен людьми простого происхождения, сильно пострадал от бомбежек во время Второй мировой войны. «Конец да примечания!» И в ее голосе до сей поры вполне нейтральном и почтительном все чаще прорывались нотки кокни. А решил зайти с другой стороны. «Полагаю, вы очень хорошо знаете мистера Ричарда Дейкерса, не так ли?» «Как же не знать! Разве могло бы быть иначе?» «Нет, конечно!» Наверняка он был для нее скорее сыном, больше, чем просто воспитанником. «Верно». Флоренс взирала на него близко поставленными глазками, не более красноречивыми, чем пуговки на туфлях. «Изображала это», — ответила она. «Если нет таких чувств, то вполне сойдет. Она это умела». Ну и вообще относилась к нему очень хорошо. — Что ж, — небрежно заметил Аллейн, — он отплатил ей двумя весьма успешными пьесами. — Правильно? — Этими? — Да чем бы они были без нее? Разве сыщешь другую такую актрису для главной роли? — О, Господи! Да тут и говорить-то не о чем! — Это она их сделала. Он мог бы и не прикасаться к бумаге. Она вдохнула жизнь в труп. Флоренс побледнела. Насколько я понял, мистер Дейкерс вышел из дома до того, как начали говорить речи, спросил Аллейн. Так и есть. Непристойное поведение. Но ведь потом он вернулся, «Ага, как же! Вернулся только сейчас!» — выпалила она. «Вы ведь видели его, верно?» Очевидно, Грейсфилд проболтался. «Я не имею в виду сейчас. Я говорю о том промежутке времени, когда он первый раз вышел еще до речей, и потом через полчаса вернулся, и в этом промежутке...» «Он ведь еще раз выходил!» «Верно?» «Верно!» Еле слышно пробормотала Флоренс. «И было это до поздравительных речей?» «Верно!» «Постарайтесь вспомнить, что тогда происходило. Миссис Плантри поднялась наверх, мисс Беллами оставалась в Холле. Вы вышли посмотреть». Не нужна ли ей ваша помощь?» Алэйн выждал секунду-другую, потом выложил козырную карту. «Ричард вошел в дом через главную дверь?» «Как раз в этот момент, да?» Он подумал, что Флоренс сейчас ответит «нет». Похоже, ее одолевали сомнения. Но тут она вдруг кивнула. «Он говорил с мисс Белами. Флоренс снова кивнула. «О чем именно?» «Я не слышала. Стояла далеко, в другом конце холла». «Что было дальше?» «Их сфотографировали, но ну, а потом они пошли наверх. А вы?» «Я тоже поднялась по боковой лестнице». И куда направились? Прошла вдоль площадки. И потом зашли к ней. Миссис Пламтри уже стояла на площадке. Резко отозвалась Флоренс. А Лейн ждал. А они разговаривали в ее комнате. Он и хозяйка. Ну и я не стала ее беспокоить. А вы... «Могли слышать, о чем они говорили?» Она сердито ответила. «Кто сказал, что мы могли?» «Мы не подслушивали, если вы об этом. Ни слова не было слышно. Мисс Белами засмеялась один раз. И это все». «Ну, а потом?» «Он вышел и спустился вниз. И тогда вы зашли к мисс Белами? «Нет!» — громко сказала Флоренс. «Почему нет?» «Решила, что я ей не нужна!» «Почему вы так решили?» «Решила, и все тут!» «Может...» — многозначительно произнес Аллейн. «Вы поссорились с мисс Беллами?» Флоренс страшно побледнела. «Это на что вы такое намекаете?» — спросила она, а потом добавила уже спокойнее. «Я же говорила вам! Я ее понимала! Знала лучше, чем кто бы то ни было!» «И между вами не случалось никаких недоразумений?» «Нет!» — крикнула она. аллен решил не давить на нее. «И чем же вы занимались?» — поинтересовался он. «Вы и миссис Пламтри просто стояли и все до тех пор, да, пока не услышали кое-что?» «Что именно и где?» «У нее в комнате звук такой, будто что-то упало». «И что же это было, как вы думаете?» «Не знаю. Я собиралась войти и посмотреть, но тут услышала мистера Темплтона в холле. Он звал жену. Я спустилась до середины, а он все зовет, говорит, что гости ее ждут». Продолжила Флоренс, перейдя с прошедшего на настоящее время. «Ну и я пошла за ней. И...» Тут впервые за беседу голос у нее дрогнул и вошла. — Ясно, — произнес Олейн. Прежде чем продолжим, Флоренс, может, скажите мне одну вещь? Мистер Ричард в тот момент выглядел огорченным. — Ага, выглядел. Снова с оттенком неудовольствия ответила Флоренс. — Когда пришел? Она кивнула. «Понимаю. А когда вышел из комнаты мисс Белами? Сейчас в голосе Флоренс уже отчетливо прозвучала ненависть. «Он-то!» «Да он выглядел!» «Просто жуть смотреть!» «Он выглядел!» — добавила Флоренс. «Как сама смерть!»